Тем выше поднимался столб жидкости. На графике зависимости высоты столба жидкости от концентрации сахара в растворе точки, соответствующие результатам измерений, выстраивались в прямую линию. Так было окончательно доказано, что астматическое давление раствора прямо пропорционально концентрации растворенного вещества. Современные ученые полагаются на это количественное соотношение в своей повседневной работе как на нечто само собой разумеющееся. Да и те, кто работает в наше время в области клеточной физиологии, понимают работу внутренних механизмов клетки значительно глубже, чем в Но, как сказал Исаак Ньютон, «Если я и видел дальше», что стоя на плечах гиганта. Космические указатели времени Ванты Арениуса. В конце лета 1884 года профессор химии Рижского политехнического училища в будущем известный физико-химик Вильгельм Оствальд взошел на корабль направлявшийся в Стокгольм. У него была диссертация молодого шведа по имени Сванте Арениус, которым считал блестящий. По его мнению, труд Арениуса недооценили в Уппсальском университете. Хотя Арениусу и присудили докторскую степень под аккомпанемент традиционного пушечного салюта, Его работу классифицировали как труд четвертого класса. Идеи, выдвинутые Арениусом, могли оказаться правильными, и их признание, несомненно, открывало для химии новые перспективы. Поэтому Остваль не успокоился, пока не предстал перед Пером Клеве, директором Упсельской лаборатории, столь небрежно отвергнувшим новую теорию Арениуса. Теория электролитической диссоциации, так называлась эта теория, впоследствии была восторженно принята всеми химиками мира и принесла Сванте-Арениусу Нобелевскую премию по химии. Сущность теории электролитической диссоциации сводилась к тому, что неорганические вещества при растворении распадаются на ионы, то есть атомы, или группы атомов, несущие определенные электрические заряды, одни положительные, другие отрицательные. И в тех случаях, когда химическая реакция протекает в растворе, она идет только между этими ионами. Если, например, взять столовую ложку обычной поваренной соли и растворить ее в воде, произойдет следующее. Натрий хлор, белые кристаллы, плюс H2O, жидкость. Получается положительный ион натрия, бесцветной частицы, плюс отрицательный ион хлора, бесцветной частицы, плюс H2O, жидкость. Химический элемент натрий – это легкий белый металл. Он очень мягов, и его можно резать даже тупым ножом. Натрий настолько бурно реагирует с водой, что не может сохраняться на открытом воздухе, если в нем присутствуют хотя бы следы водяного пара. Хлор представляет собой желто-зеленый ядовитый газ. Когда атомы этих двух элементов электрические заряжены и находятся вместе в водном растворе, мы имеем всего лишь обычную соленую воду. При этом ионы натрия и хлора способны быстро реагировать с другими ионами, добавляемыми в воду. Представитель старой школы Клевы смотрел на Арениуса как на молодого выскочку, считая, Безответственно его назначение доцентом в Упселе И подозревая, что эта новая теория граничит с помешательством Карьера ученого, отважившегося бросить вызов